Глава одиннадцатая. Коридор. На Милене было длинное платье, почти как у взрослой. Ее любимое. Мама купила наряд к восьмому марта. В садике проходил утренник, на котором сестренка выступала. Милена читала стихи и танцевала вместе с остальными. Больше всего сестра боялась, что у нее получится хуже, чем у других. И Лада пообещала, что обязательно явится на праздник. Только не получилось — В классе устроили административную контрольную по алгебре. Милена до последнего ждала, а мама не знала, как сказать, что Лада не сможет прийти. Весь вечер потом сестрёнка ходила надутая, как мышь на крупу, и отказывалась разговаривать. Пришлось в выходные идти с ней на мультик, чтобы заслужить прощение. Лада смотрела, как сестрёнка, не замечая ничего, включила плеер и загружилась под только ей слышную музыку. Со стороны казалось, что Милена копирует кого-то более взрослого. Она крутилась перед зеркалом, внимательно рассматривала себя, хмурила брови, старалась вышагивать важно и степенно. Владе стало смешно, похоже, сестрёнка повторяла именно за ней. "Да, именно так, Лада", и выискивала на лбу прыщики. Она не выдержала и прыснула. А Милена застыла, пойманная в расплох. "Ой, ты здесь?" удивилась она. "А где же ещё?" Лада пощекотала сестрёнку подмышками. Та громко засмеялась, Милена боялась щекотки. «Ну как где?» Сестрёнка едва отдышалась, поэтому говорила с паузами. «Ты же вроде ещё не умерла». Влада замерла. «Ты разве...» Слова давались с трудом. «Умерла?» «Ну да», — кивнула Милена. «Ты что, не помнишь? Какой-то дядька под нашу машину чуть не попал». А потом всё завертелось, меня даже затошнило. А после что-то ударило в машину, и всё вспыхнуло. Воспоминание обрушилось на Ладу, как холодный водопад. Да, все так и было. Только не какой-то дядька бросился под автомобиль, а Нафь. Видимо, думала, что там находится Лада. Охотились за ней, а пострадала семья. Лада подбежала к Милене и крепко обняла ее. «Я очень скучаю», — произнесла Лада. «Я тоже», — кивнула сестрица. Лада села на кровать и притянула Милену. «Давай посидим, как раньше», — попросила она. «Хочешь косички за плиту?» Колском, согласилась сестрица. Лада расчесала её волосы и стала собирать тонкие пряди в косу, приговаривая мамины слова: "Расти коса до пояса, не вырони ни волоса. Расти косонька до пят, все волосоньки в ряд". Почему-то почудилось, что они находятся здесь много веков. Милена резко вырвалась и оттолкнула Ладу: "Уходи! Почему? Не понимаешь, что ли, тебе нельзя здесь быть? Это место для мёртвых". Лада с трудом поднялась. Мысль «Уйти» казалась невыносимой. «Мне жаль. Перед глазами все расплывалось. Я бы хотела забрать тебя с собой». «Нельзя», — ответила Милена. «А так я бы походила еще в садик, а потом в школу. Да и посмотрела бы, как ты замуж выходишь. Красивое у тебя будет платье или не очень?» Лада погладила сестренку по голове, Та вечно донимала вопросами замужества. Милене нравились платья, похожие на наряды принцесс. Будь Оля сестрёнки, она бы не дала Ладе доучиться, а погнала бы замуж, чтобы быть подружкой невесты на свадьбе и заодно самой покрасоваться. Милена порывисто обняла её ещё раз, а затем подтолкнула к возникшей в углу комнаты двери. Иди быстрее, а не то передумаю. Лада поцеловала её на прощание. И побежала к выходу, боясь, что останется сама. Девушка попала в коридор, тот тянулся в обе стороны до бесконечности. Он больше походил на туннель с закруглённым потолком, без окон и с тусклым освещением. Лада обернулась. Двери позади не было. Она ощупала стену, шероховатая, без намёка на проём, точно и не было комнаты с Миленой. Лада побежала вдоль стены, коридор никак не кончался. Всё так же едва горели рожковые лампы, ни намёка на выход. Лада ускорилась. Она неслась по коридору, свет выхватывал пятна старого линолеума в жёлтых разводах, обвалившуюся штукатурку на стенах, потрескавшийся потолок. Туннель не кончался, словно кто-то закольцевал его. Лада хотела повернуть назад, но неожиданно слева возникла дверь. Только что её не было, как она появилась из ниоткуда. Простая деревянная дверь, покрытая толстым слоем белой краски. Лада толкнула её и вошла. Незнакомка была в старинном одеянии: тёмно-синий кафтан, расшитый золотой нитью, на шее массивное украшение из золотых пластин с разноцветными камнями. Волосы собраны в косу и завязаны алой лентой. Незнакомка внимательно разглядывала отштукатуренную стену, поэтому на Ладу не обращала внимания. Лада присмотрелась. Похоже, она попала в чей-то дом какой-то старинный с узкими окнами, невысокими потолками, древняя мебель, широкие лавки с накинутыми на них половиками, дубовый стол, резной сундук. Незнакомка что-то решила для себя и развернулась. Лада с удивлением узнала в ней Любаву, только младше лет на 20. "Мама?" протянула она. Незнакомка только тогда заметила её и с любопытством уставилась. "Ты кто будешь?" Поинтересовалась молодая Любава. "Лада", ответила та, не зная, как реагировать. "А ты же Любава, да?" незнакомка кивнула. "Лада. Красивое имя. Давно нравится. Если будет у меня дочка, обязательно назову. А ты меня откуда знаешь? Вроде не видела тебя во дворце". Ладу охватило смятение. Что сказать? Да и поверит ли Любава Не примет ли за обманщицу? Похоже, Любаве сейчас столько же лет, как и ей самой. Значит, живёт она во дворце Берендея, замуж пока не собирается и не такой приёмной дочери у неё нет. Ты стену собираешься раскрашивать? Догадалась Лада. Да, подтвердила Любава. Откуда ты узнала? Видела твои работы, ответила Лада. Мне очень нравится. Любава смутилась. Спасибо на добром слове. Для сердце приятно. А можно я посмотрю, как ты рисуешь, попросила Лада. Смотри, коли не спешишь. Любава взяла уголь и стала схематично набрасывать рисунок: яблоню, на ней птицу с длинным хвостом, как у павлина, жар-птицу. Получалось у неё это быстро и уверенно. Любава на самом деле была мастерицей, пока не отказалась от дара при переходе в явь. Неожиданно Любава остановилась: "Подожди, Обратилась она к Ладе в замешательстве. А откуда у тебя этот браслет? Такой же, как и у меня? У обеих на запястье висела серебряная змейка с изумрудными глазами. И тогда Лада решила: Была, не была. Это мне от мамы досталось, ответила она. Любова сморщила лоб. Интересно, как? И Ладой тебя зовут? И браслет мой. Что же это? Она схватилась за сердце и тяжело опустилась на скамью. Вокруг зарябила, словно голограмма начала разрушаться. Прямо на глазах Любава повзрослела, будто с нее стерли тщательно нанесенный грим. На ней оказалась привычная одежда — джинсы, клетчатая рубашка и пиджак. Изменилась и обстановка, они очутились в родительской спальне. — Это же ты, дочка? — Любава напряженно вглядывалась в Владе на лицо. — Как ты без нас? — Плохо. Лада прижалась к маме и всхлипывая начала рассказывать: "Мне всё время кажется, что это дурной сон, что я проснусь и всё будет как раньше". Мама крепко обняла её и принялась гладить по голове: "Ничего, ладушка. У тебя всё получится. Ты у меня всегда была сильная, умная. От своего не отступишься. Но я хочу, чтобы ничего этого не было. Я хочу к вам Мне плохо. Слёзы катились и катились, лада никак не могла успокоиться, а мама продолжала гладить и шептать: "Всё будет хорошо, у тебя всё будет". От этого становилось горше, потому что как хотелось, не получится никогда. Без родных ей не нужно даже самое счастливое будущее. Словно из лады вырвали кусок сердца и можно делать вид, что оставшееся ничуть не хуже, чем целое сердце, но это не так. Наконец Лада успокоилась, наверное, ей надо было выплакаться в волю на плече у родного человека, который пожалеет. Только не было возможности, Любава все так же обнимала ее, потом отпустила. «Тебе пора», — она указала на дверь, — «сюда, не торопись, живи и будь счастлива». А я всегда любила тебя как родную и ни о чём не жалею. Когда тебя привезли к Берендею, и я услышала твоё имя, сразу поняла, что это знак. Ты станешь моей названной дочерью, и я ни о чём не жалею. Влада вытерла слёзы и поднялась. Я тоже всегда буду помнить и любить тебя, ответила она. Она решительно зашагала к двери, но на полпути вернулась, сильно обняла и поцеловала маму. Снова бесконечный серый коридор тянется как жевательная резинка, конца и края нет. Лада потеряла счёт времени. Когда-нибудь потомки отыщут её скелет и придумают легенду о потерявшейся в туннеле девушке, умершей от голода и жажды. Хотя пить ей есть не хотелось, как ни странно. Вообще это место вело себя непонятно, точно Лада проходила в нём какое-то испытание и пока не выполнит, выйти не сможет. Только в чём оно состоит, понять бы. Постепенно лампы начали меркнуть. Тени в коридоре сгустились. В ладе послышались шепотки в отдалении, словно что-то приближалось, что-то, от чего даже слабый свет старался спрятаться. Она прибавила шаг, но шёпот не отставал. Он нарастал, становился разборчивее. Вскоре Лада сорвалась на бег. Она неслась по туннелю вслепую, выставив вперёд руки, чтобы не врезаться в стену. А что-то неумолимое нагоняло. Голоса наполнили пространство вокруг, и Лада услышала: "Наша девочка, наша, зачем убегаешь? На тебе наш знак". Лада вертела головой на ходу, стараясь вытряхнуть чужие звуки. В конце концов она заткнула уши руками. Это помогло ненадолго. Голоса всё равно пробрались внутрь, а в груди похолодело, словно метка уже дотянулась до сердца. Лада начала выкрикивать песни, стараясь перекричать шипение, а потом пол под ногами кончился, и Лада полетела вниз.